23-е, 10 -е по старому стилю, января 1918 года, полдень, Александровск-Запорожье, железнодорожный вокзал. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Чтобы зря не пугать народ еще до начала основного представления, портал я открыл в чистом поле у балки «Сухая Московка» в створе Александровской улицы, примерно в полутора километрах от окраины города. Три боевых машин разведки, 10 БМП-2 с десантом на броне и два эскадрона легкой амазонской кавалерии. Для местных краев зрелище более чем внушительное. Рычат моторы, цокают подкованные копыты коней. В своих белых полушубках, подбоченившись, сидят в сёдлах дочери, внучки, правнучки и проправнучки богиники белые. Над головной машиной развивается алое батальонное знамя. А впереди мы с коброй на рослых вороных дистрие поглядываем с высоты седел на местную окружающую действительность. Зрелище более чем внушительное для этих архаических времен. Пух и прах, прах и пепел. Так мы и въехали в Александровск походным порядкам. И впервые за все время существования моей армии нас узнали с первого взгляда. В смысле узнали не нас лично, ибо на территории Советской России мы прежде не оперировали, а наше красное знамя. Александровск – город промышленный, можно сказать, рабочий. Власть местный военно-релиционный комитет взял вроде бы без каких-либо эксцессов, и тем более без человеческих жертв. Поэтому вступление в город неопознанной воинской части под красными знаменами восприняли не просто спокойно, но даже с некоторым воодушевлением. Впрочем, не все оказалось так просто. На городском вокзале, куда должен был прибыть эшелон с 32-м казачьим полком, нас ожидал весь местный революционный бомонд. Тут присутствовал командир красногвардейского отряда питерских рабочих с выборской стороны большевик Яков Богданов, а также триумвират местного ВРК – большевик Михайлович, председатель, левый эсэр Миргородский и анархистка Мария Никифорова – Она же в будущем атаманша Маруся, она же пресловутая Мурка. Но и это было еще не все. Рядом с ними стоял человек, совершенно четко опознанный энергоболочкой, как Нестор Иванович Махно. Герой, а может быть и антигерой гражданской войны. Мы с кобры переглянулись, сходили, понимаешь, за хлебушком, Архангел внутри меня зашевелился, выходя на предстартовую позицию. Аж затесалась темечка. А энергооболочка перешла в ипостась тактического планшета. И это же настроение передалось бойцам и воительницам разведывательного батальона, которые разом перестали улыбаться и изготовились к резкому ослаждению ситуации. И в тот же момент активизировались все наложенные на моих верных боевые заклинания. Стоящие перед нами люди, в основном потоке, пролили столько невинной людской крови, прежде чем их угомонили, что я ни на мгновение, не задумываясь, раскрыл порталы и выпустил в воздушное пространство над Александровском, ожидавший наготове дежурный эскадрон шершней. Наверное, со стороны это выглядело устрашающе. Над моей головой возник вдруг бело-голубой нимб, а у кобры Багровой наши глаза вспыхнули таким же огнем, алое знамя батальона засветилась собственным светом, распространяя вокруг себя волны благородной ярости. И кавалерист-девицы в седлах, и бойцы десанта на броне БМП превратились в разъяренных фурий. Дополнили картину шершни, которые в ожидании приказа зависли на малой высоте над привокзальной площадью и угрожающе поводили стволами своих скорострелок. От неожиданности за револьвером потянулась только атаман Шамаруся. Остальные же, включая Махно, от изумления застыли будто статуи самих себя, хотя никакого статиса я на них не накладывал. Кобра одним плавным движением спрыгнул с седла. Я на ладонь подвыдернул из ножен свой меч. Лезвие его полыхнуло вспышкой неземного света, заставив всех присутствующих зажмуриться. Наша гроза дракона взмахнула ногой, и револьвер товарища Никифорова и, ковыркаясь, улетел в серые зимние небеса, брякнувшись где-то посреди железнодорожных путей. Последовал удар кулаком в челюсть, и неистовая анархистка Маша Никифорова ушла в страну счастливой охоты. Я подумал, что кобра испытывает катаман Шимаруси некоторую симпатию, потому что иначе она не била бы ее руками и ногами, а разрубила бы на куски своей дочерью хаосу. Потом архангел изнутри меня рыкнул. «Бросайте оружие, вы окружены». Испешившийся броневой десант принялся сгонять бросающих винтовки красногвардейцев и хлопцев Махно к кирпичной стене вокзала. Вот и все. Эти люди вели себя храбро только с прибирающимися до дому, не желающими воевать казаками, да с местным безоружным контроляционным элементом. Но столкнувшись с враждебно настроенным, дисциплинированным и сплоченным отрядом, сразу же обратились в толпу растерянных штатских. — Что это значит, товарищи? — пробормотал обескураженный товарищ Богданов. — Когда мои люди вытаскивали у него из ковыры револьвер, а от пояса отцепили казачью шашку, которой этот тип совершенно не владел и таскал только для красоты. — А вот читайте, товарищ Богданов, — развернул я у него под носом выданный Ильичом мандат вездеход повелевающе оказывает мне всевозможную помощь со стороны органов советской власти и большевистских организаций на местах. — Товарищ Серегин, ваш мандат — подделка! — сам пломбом заявил тот. — Да-да, на нем сегодняшняя. А до Петрограда отсюда почти ты полторы тысячи верст. — Ах, значит, подделка! — усмехнулся я. Прямо в воздухе, разворачивая панорамное просмотровое окно с эффектом присутствия, в зал заседаний Таврического дворца, где Ильич толкал с трибуны речь перед делегатами Третьего съезда советов. «Как видите, товарищ Ленин сейчас немного занят, а то бы он вам сказал пару ласковых. В Петрограде всем давно известно, что товарищ Серегин ходит из одного места в другое по принципу «одна нога здесь, другая там» и что по этому короткому пути он может провести с собой хоть двух человек, хоть целую армию. А Ильич тем временем вещал, и его слова гулко разносились на привокзальной площади и окрестностях. «Товарищи, основная задача советской власти на данном этапе — установить в сане твердый революционный порядок» защитить основные права трудящихся, ликвидировать последние пережиткие временщины, победить хаос и бесхозяйственность, лоладить мирную жизнь, объявить беспощадную войну уголовщине и бандитизму и на полную мощность запустить промышленность и транспорт. Выполнив это, мы без промедления должны приступить к построению практического социализма, ликвидации безграмотности и промышленной отсталости, чтобы Российская Советская Социалистическая Республика смогла превратиться в несокрушимый форпост для развертывания следующих этапов мировой революции. Дождавшись завершения фразы и бурных аплодисментов зала, я отключил прямую трансляцию и на привокзальной площади наступила тишина, нарушаемая только граем растревоженных ворон. — А как же борьба с Калединщиной и прочей контрреволюцией? — сплеснув руками, воскликнул товарищ Миргородский. — Почему товарищ Ленин ничего не сказал и об этом? — Ликвидация Калединщины — это только моя задача, — отрезал я. Сейчас мне для этого необходим большевизированный 32-й Донской казачий полк который через некоторое время прибудет на станцию Александровск. А самое главное, нужен его командир, старый большевик, войсковой старшина Филипп Миронов». «Казачий офицер? И вдруг большевик?» — уязвленно воскликнул товарищ Михайлович. «Такого просто не может быть!» «Да, товарищ Миронов, большевик. Причем с 1906 года, подтвердил я. Сведения у меня, товарищ Михайлович, совершенно точные». Впрочем, и вас здесь тоже я так просто не оставлю. Временным военным комендантом города Александровск назначается товарищ Кобра, а в качестве средств усиления я выделяю эскадрон кавалерии, два взвода мотопехоты и два звена шершней. Порядок должен быть наведен идеальный. Всю анархистскую братью требуется разружить и взять под караул. А тех, кто станет оказывать вам сововыраженное сопротивление, уничтожайте к чертовой матери без всякой пощады. И проверь контингент в городской тюрьме. Уголовную шишеру сразу ставь к стенке, а разную там контрреволюции, как и следует из нашего соглашения с товарищем Дзержинским, отправляй к нам в Тридесятое царство для разбора полетов». «Берегись, товарищ Сеогин! Вы объявляете войну всему мировому анархизму!» Пристав на цыпочки, чтобы казаться солиднее, выкрикнул Махно. «Ваш анархизм, товарищ Махно, это путь обратно в пещеры, если для всего человечества парировал я, или же прямая дорога к иностранной оккупации, если он победит в отдельно взятой стране». А еще «Анархия» означает «войну всех со всеми», «бессудные убийства и грабежи», «всеобщее разорение и обнищание». Если хотите, могу сводить вас в начало XVII века на Слобожанщину, где после походов в Лжедмитрия I на некоторое время как раз и воцарилась «Мама-Анархия». Выжившие в том безобразии, а их очень немного, на вполне понятном русском языке расскажут вам, как это было. Как со всех сторон на их землю, где не стало твердой власти, сразу налезли польские паны, украинные казаки из Дикого Поля, да татары из Крыма. Что не смогли съесть, то они поднадкусали, что не увезли с собой, то сломали, разорили и сожгли города и виси а кого из поселян не убили, того угнали в вечное рабство. А Люди за триста лет не изменились ничуть. И сейчас, если хаос затянется, на запах легкой добычи из Европы прилезут, если не германцы с австрийцами и то французы, британцы и даже никчемные греки с итальянцами. Воевать против такого – мой священный долг и профессиональная обязанность. Я спасаю Советскую Россию от пламени гражданской войны и вобью в прах любого, кто вздумает мне мешать, хоть левых большевиков-троцкистов, хоть анархистов, хоть оплаумевших царских генералов. Различных мнений может быть хоть миллион, но верный ответ в конце задачника только один. Что стоит смерть нескольких десятков тысяч агрессивных идиотов, когда на другой чаше весов Жизни 20 миллионов русских людей. Пока я объяснял Махно и прочим присутствующим основы своей политики в отношении идеологии анархизма, Архангел окончательно выбрался из меня наружу и пришел в полностью алертное состояние. Несмотря на низкую зимнюю облачность и хмарь, Вокруг вдруг стало светло, как солнечный летний полдень, запахло озоном и чем-то еще таким специфически поленом. Я подумал, что если через меня сейчас заговорит сам Небесный Отец, то это будет уже перебор. Но ничего такого не произошло. Мой патрон взирал на происходящее с интересом, но без всякого желания лично вмешиваться в процесс. Что касается товарищей ревкомовцев, то, глядя на это зрелище, они побледнели и попятились, и только Махно остался стоять неподвижно, гордо задрав голову. Я читал, что он был храбр до безумия, и сейчас эти сведения подтвердились в полном объеме. И что, товарищ Серегин, или как там вас звать на самом деле? Теперь вы нас всех расстреляете, раз уж вы так враждебно настроены к анархизму, а мы оказались в вашей полной власти? Спросил меня предводитель Гуляй польских анархистов. Нет, товарищ Махно, не расстреляю, ответил я. Ибо убиваю только в бою. А если я приговариваю кого к смертной казни, то только тех, кто запятнал себя множественными бессмысленными убийствами, как монгольский хан Батыга или его дядя Кагану Гады. А еще я приговариваю к смерти высокоумных мерзавцев, которые ради подтверждения своих книжных теорий готовы развязывать гражданские войны, натраливая друг на друга братьев, сыновей и отцов а также целые народы, что тоже приводит к никому ненужным жертвам. Но ты, Нестор Иванович, ни то и ни другое. Ты обычный селенин, не без талантов, жертву беспощадного террора среды с одной стороны и книжных теоретиков анархизма с другой. Кроме того, ты мне чем-то симпатичен, поэтому я подумываю взять тебя на поруки, ибо мой патрон желает не смерти грешника, а его исправлению. — И что теперь, товарищ Серегин? Ты будешь читать мне лекции, донотации, склоняя в свою веру? — хмыкнул Махно. — Ни в коем случае, — ответил я. — Ты будешь сопровождать меня везде и всюду, во всех боевых операциях, во всех делах и походах. Своими глазами видишь, что я делаю, как и для чего. И тогда, может, поймешь, что свобода — это не более, чем осознанная необходимость. Впрочем, ты можешь отказаться. В таком случае я без малейших колебаний поставлю тебя к стенке вместе с твоим отрядом. Нет у меня времени возиться с разными недоумками, не понимающими собственной пользы. — А если я соглашусь, ты не станешь расстреливать хлопцев? — спросил предводитель гулять польских анархистов. — Не стану, — ответил я. — Простые селяне вернутся по домам, ждать твоего возвращения и странствий. А идейный вдохновитель анархизма я отправлю на свою базу, чтобы проверить, добросовестно заблуждались эти люди или имели какой-нибудь злой умысел. «В анархизме не может быть никакого злого умысла!» Злуповатым опломбом заявил махну «Мы стоим на платформе добровольной самоорганизации трудящихся и свободы для всех и каждого устраивать свою жизнь по собственному усмотрению. Презираем власть государства и авторитет различных вождей». Только революционные организации трудящихся, коммуны и их федерации, базирующиеся на принципах взаимопомощи и коллективного самоуправления, должны и могут способствовать построению нового, действительно справедливого общества, вплоть до мирового уровня. Мы отрицаем принуждение, будь то экономическое или внеэкономическое, и стоим за свободное развитие каждой личности во всех ее проявлениях. — Ты сам, товарищ Махно, понял, что сказал? — Спросил я. — Вы автори... отрицаете авторитеты, при этом ссылаясь на авторитет основателей своего учения господ Прудона, Бакунина и князя Кропоткина. Да и ты сам разве не являешься непререкаемым авторитетом для своих людей? Вы выступаете против любой власти, но сами вооружились и стали властью, чтобы подавлять тех, кого считаете контрреволюцией. Вы отрицаете принуждение, но собираете силы и оружие заставить миллионы людей жить так, как они не хотят. Закон ведь не только угнетает простых трудящихся, он же их и защищает от тех личностей, которые желают самовыражаться путем применения насилия к своим соседям, дальним и ближним. Если бы сюда пришли германцы, ты сам бы помчался за помощью к так нелюбимому тобой советскому государству, ибо самостоятельно против иностранной интервенции твоему маленькому гуляй-полю не сдюжить. Чему же, получается, следует верить, товарищ Махно? Словам твоим или делам? — Не слушай его, батька, врет он все! — заорал один из махновцев, выстроившихся у стены вокзала с поднятыми руками. «Цит, Семен, не встревай, когда умные люди разговаривают!» — рявкнул Махно, после чего повернулся ко мне и сказал. «Германцы не придут, товарищ Серегин, потому что товарищ Ленин заключил с ними мир». «Товарищ Ленин только подписал мирный договор», — хмыкнула Кобра, «а заключил его товарищ Серегин, да и коты, запугавший кайзера Вильгельма, внезапным недружественным визитом» одной из своих пехотных бригад в уставку. При встрече батя вручил этому коронованному обормоту отрезанные головы ярых противников мира, генералов Гендербурга и Людендорфа. И объяснил, что если тот не уберет свои жадные лапы от Советской России, то в этой коллекции добавится третья голова, его собственная. После этой операции германцы стали покладисты, как дети, и быстро подписали с товарищем Лениным вполне почетный мир. — Да, так и было, — скромно подтвердил я. — А не врете? — недоверчиво спросил Махно. Потом поднял глаза к небу на посвистывающей импеллерами шершни, перевел взгляд на БМП-2 и в самую последнюю очередь посмотрел поверх моей головы. «Туда, где светился нимб», — и вздохнул. «Не, вижу, не врете». «Батя у нас никогда не врет», — убежденно сказала кобра. «Он у нас адепт порядка, бог русской оборонительной войны и младший архангел, и любая ложь противоречит его сущности». Если он говорит, что это люминий, то значит люминий. Если чугуний, то значит чугуний. Если сказал, что идею анархии в России поддержал самый минимум людей, то значит так оно и есть. Вопрос правильного государства только в качестве законов, задающих баланс прав и обязанностей граждан. А для этого власть должна чувствовать единство со своим народом. Кому многое дано, с того и спрашивать тоже следует по верхней планке. И еще скажу тебе, ты ему и в самом деле нравишься как человек, поэтому он с тобой сейчас и разговаривает разговоры, а не ставит к стенке. Когда мы в Киеве ликвидировали Центральную Раду, он, не моргнув глазом, приказал отрубить головы всему правительству самостищиков. Сказал, что приговор окончательный и обжалованию не подлежит, после чего наши амазонки быстро привели панов-министров к общему знаменателю. — И это тоже было, — сказал я. А головы я приказал отрубить потому, что эти люди совсем не думали о своем народе, а только об абсолютной власти над ним и о своем месте в истории, как отцов-основателей нового государства. — Так, — сказал Махно, — это уже интересно. По телеграфу нам сообщили, что большевики звяли Киев, но без таких подробностей. Получается, гайдаматчине теперь хана. Хана, но не совсем, сказал я. Мелкие банды еще какое-то время будут метаться по Малороссии, ведь у них тоже есть народная поддержка и самоорганизация снизу. А есть тут люди, которые хотят считать себя лучшим москалей ляхов и евреев, при этом не ударив палец о палец, только потому что маму родила их хохлами. Но без вождей у них ничего не получится. Каждый атаман будет тянуть одеяло на себя, считая, что он тут самый главный, а потому их передавят по одному. Кроме того, идея идея рознь, и в отличие от большевизма и даже анархизма, национализм не обещает людям никакой справедливости. Право на бессудные убийства и грабежа чужеродцев для каждого, кто смог собрать вокруг себя маломальский крупный вооруженный отряд, не имеет никакого отношения к коренным интересам малороссийских селян. И народная поддержка быстро сменится своей противоположностью. Тут, кто стремится господствовать, обычно сам легко подчиняется чужому господству, когда видит, что силы оказались неравны, лишь бы его не трогали и оставили в покое. «Да, есть такое дело», — простодушно сказал Махно. «Уж сколько мы тут допросили разных офицеров и генералов, бежавших на Дон, и большинство из них, признанных активными врагами революции, держали себя на допросе, как жалкие подлые трусы, хваст... хватаясь перед гибелью за самые недостойные средства спасения». Среди генералов были такие, что плакали. Среди полковников, наоборот, были такие, что заявляли, что жалеют, что попались. Если бы, дескать, они не попали в руки революционеров, то создали бы в помощь генералу Каледину большие кадры добровольчества. И дом Романовых был бы восстановлен. И когда они выходили из вагонного зала, в котором заседала комиссия, произносили «Да здравствует дом Романовых!» Да здравствует хозяин России, государь император Николай Александрович. Погибни под его стопами революция. Правда, таких полковников было только двое, которые остались верны своим дворянско-монархическим заветам. Все кадры добровольчества, что удалось собрать генералу Корнилову на Дону, сказал я, составляют всего-то 2-3 тысячи офицерских штыков из примерно 200 тысяч фронтовых офицеров. Царская Россия пала не потому, что исчерпала все возможности для ведения войны, а от того, что народ утратил веру в ее цели, и миллионы людей с винтовками оказались каждый сам по себе. И офицеры тут не исключение. Мало кто из них верит в генеральскую затею и разделяет ее цели. Сейчас эти люди хотят всего лишь разойтись по домам, обнять жены, заняться мирным трудом. И казаки также стремятся на Дон и Кубань не для того, чтобы встать под знамена Каледина, а потому что там их родина, там живут их жены и дети. Но если тех, кого вы считаете контроляционерами, разозлить ненужными репрессиями, показать, что в Новой России жизни им не будет, ни при каких обстоятельствах, Вот тогда почти игрушечная сейчас добровольческая затея нескольких генералов превратится в страшную угрозу для революции. А все потому, что биться эти люди будут не за царя, в которого никто из них уже не верит, и не за временное правительство, которое они презирали, а за свое собственное будущее и будущее своих детей. И твоих селян изгуляй поля, не минуть чаши сия потому что их земля превратится в поле сражения. И пощады на этой войне не будет ни для кого, ни для стариков, ни для баб, ни для ребятишек. А еще будет голод, тиф и всеобщее разорение, а все потому, что кое-кто даже в революции не смог остаться человеком. Махно посмотрел на Богданова, Михайловича и Миргородского, Зло сплену сказал, «Я вам верю, товарищ Серегин. Говорите, что надо делать». «При ликвидации Калединщины, — сказал я, — наша задача будет бороться не столько против самого Каледина, сейчас почти не имеющего поддержки у казаков, сколько против разных ультрареволюционных деятелей, потому что они своими неумными действиями, поливая тлеющие угли керосином, Вот-вот превратят их в полноценный пожар, гасить который придется уже большой человеческой кровью. Сначала одиночки, в соответствии со своими политическими предпочтениями, начнут сбиваться в отряды. Потом вожди начнут формировать из этих отрядов полки, бригады, дивизии, корпуса и армии. Но только теперь не для того, чтобы воевать с внешним врагом, а для яростной схватки насмерть между собой. Будто мало русской крови пролилось на германской войне. Запомни, товарищ Махно, винтовки в руках людей, готовых сражаться за свои интересы, сами по себе рождают власть. И за кем пошло больше вооруженных людей, у того эта власть будет самая сильная. Это будет не просто власть, а власть густо замешана на крови таких же русских людей. А потому, кто бы ни победил в гражданской войне, он будет так жесток, что царским сатрафам даже не снилось. Предотвратить подобный исход и есть моя главная цель и задача. Я протестую, товарищ Серегин, выкрикнул Яков Богданов. То, что вы говорите, это махровая контрреволюция. — Как члену Центрального комитета партии большевиков, — сказал я ледяным тоном, — это мне тут решать, что есть революция, а что контрреволюция. Есть такое хорошее правило — поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы они поступали с тобой. И наоборот, поступать с ними так, как они поступали с другими. Так что, товарищ Богданов, не жалуйтесь на свою печальную судьбу. От имени Совета Народных комиссаров Российской Советской Социалистической Республики за ненужную жестокость, безсудное убийство и разжигание гражданской войны на просторах бывшей Российской империи приговариваю товарищей Богданова, Михайловича и Миргородского к смертной казни через отделение их голов от бренных тел. Дикси! Приговор окончательный. Обжалование не подлежит и приводится в исполнение немедленно. Товарищ Коломейцев, распорядитесь сейчас же исполнить приговоренных.